Глава 48. На востоке занялась заря, окрашивая серый кластер алом. Кочки, камней и просто неровности отбрасывали в этом неверном свете уродливые длинные тени. Серого хмурого неба уже не капало. За эту безумную ночь и минуты подремать не удалось. Но задерживаться на серости не хотелось. Это улей. Неизвестно, какую еще напасть может принести на наши головы. Сверился с данными карты, закачанной на мобильный телефон. Наплевок определил наше местоположение. Еще раз сказал себе спасибо за то, что не зажался и купил нормальную трубу, какую рекомендовала Мамба. Определить приблизительное направление движения по светилу не составило особых проблем. Как хорошо, что в этом сумасшедшем мире хотя бы восход всегда с одной стороны света. Точнее определить, конечно, хотелось, даже было желательно. Но задача сейчас стоит одна — убраться серых кластеров и как можно дольше здесь не появляться. В идеале никогда. Страха, пережитого здесь, мне хватит на долгие годы вперед. Вот интересно, в ули можно погибнуть от стресса? Нет, ясно, что точно можно сойти с ума. И тогда зараженные не упустят момента съесть недееспособного рейдера. Им-то глубоко наплевать, насколько ты дружишь с головой. Пока я соображал, задраенный люк танка отворился, и из него осторожно выглянула испуганная чумазая мордашка. Девочка, вторая, та, которая латиноамериканка. Махнул ей рукой, чтобы выбиралась. Спортсменка выбралась и припустила за ближайшую колонну. Журчание в расцветной тишине серого кластера сообщило, зачем она там уединилась. Я хмыкнул и запрыгнул в танк. Заглянув в лек, объявил: Подъем, уходим сейчас. Не хочу, чтобы следующая ночь нас застала на серости. Вопросы, возражения, стенания присек приложением оставаться и добираться самим по себе. Женщины, у которых ничего при себе не было, собирались долго, но из этого тоже вышел толк. Они обнаружили внушительный кусок брезента, который танкисты использовали для каких-то своих целей. Из него я, проделав несколько дыр ножом, соорудил нечто вроде волокуши для раненой девочки. Из остального смастерил своим спутницам что-то отдаленно напоминавшее пончо. После этого попили живуна, напоили раненую и двинулись в путь. 20 километров дались тяжело. Первые два часа волокушу тянули сами девушки, но потом они начали падать, и в нее впрягаться пришлось мне. Вы какой-нибудь груз на волокуше – Не самый удобный способ перемещения. Помучившись час, я просто взял блондинку на руки, и дело пошло немного веселей. Правда, Арис Шрайк пришлось отдать Джулии. Джулия преисполнилась суровой важностью и даже спотыкаться меньше стала. Вот что с человеком пулемет животворящий делает. Вид бы она имела грозный если бы не смотрелось так жалко. Тушь, которой она подводила глаза еще вчера, потекла, делая синяки под глазами от недосыпа черными. Короткие волосы были всклокочены. Брезентовая понча невнятного цвета дополняла картину «Голодная школьница на тропе войны». Латиноамериканка, имя которой я так и не запомнил, время от времени всхлипывала. Но нужно отдать ей должное, в истерику скатываться не собиралась. Просто жалела себя, да и от чего. Еще вчера она была звездой школьной группы поддержки. Вероятно, подавала надежды, как гимнастка. А сегодня тащится через неприглядную серую пустыню. Вся в отрепье. Грязная, голодная, холодная. Да еще за каким-то непонятным до зубов вооруженным мрачным хмырём, который не то что не слушает ее жалобы, но даже по-английски понимает с пятого на десятое. За грусти и что-то. Вторая девочка уже была в сознании. И чувствовала бы себя неплохо, если бы у нас было в достатке белковой пищи. А так организм вытянул из нее все соки в попытке залатать ранение. Поэтому она ехала у меня на руках, то и дело проваливаясь в беспамятство. Организм кваза намного более вынослив, чем человеческий. Но и для меня этот бросок пешком через серые кластеры не был легкой прогулкой. Вечно серое, хмурое небо, словно в насмешку над нами, очистилось и стало припекать. Все осложнялось тем, что воды у нас не было. Только живун. И на том спасибо. Когда на горизонте замаячили хвойные деревья, я облегчённо выдохнул. На серых кластерах было легко заблудиться, закружиться и в итоге вернуться туда, откуда ушли. Я хоть несколько раз и корректировал направление по светилу, но уверенности в том, что мы двигаемся в том направлении, куда нужно, не ощущал. Да и какая тут уверенность? Это же улей. Сегодня грузится кластер самым обычным ПГТ, а завтра прилетит пустой, или вообще случится сбой, и будет новый стаб. Так что да. Хмурая стена хвойного леса меня обрадовала, а бетонная автомобильная дорога вела в состояние близкое к эйфории. Мимо дорожного знака «Добро пожаловать, Сафоново» мы прошли под самый вечер. Улицы поселка городского типа встретили нас мрачным молчанием и давящей атмосферой смерти. Разодранные когтями зараженных машины стояли на дороге в беспорядке молчаливыми свидетелями произошедшей катастрофы. Под ногами на тротуарах и проезжей части скрипела стеклянная кроша в разбитых стёкол и витрин. Лужи загустевшей крови молчаливо кричали о произошедшей в городе беде. Однако вокруг было тихо. Основная масса зараженных уже ушла. Но это не значит, что их тут нет совсем. Наверняка есть еще не успевшие эволюционировать. Есть по какой-либо причине задержавшиеся, а есть такая разновидность зараженных, как «хуторяне». Так их рейдеры прозвали за то, что держатся они по необъяснимой причине за свой кластер и раз за разом возвращаются на него после перезагрузки. Съедают всех а потом не отходят далеко, чтобы вновь вернуться и повторять все сначала раз за разом. Кроме зараженных, кластер могут потрошить рейдеры, и тут тоже богатое разнообразие от одиночек вроде нас до организованных полувоенных формирований больших группировок. Ни с кем из перечисленных встречаться женщинам не то что нежелательно, а смертельно опасно. Если мужчина конкуренты в большинстве случаев просто и без затей убьют, то у женщин всегда есть варианты поинтересней. Нет, в этих вариантах тоже не так много разнообразия, но то, что помучиться придется прежде чем умереть, можно не сомневаться. Хоть на кластере царил мертвый сезон, мы двигались, словно улицы простреливались снайперами, пристально вглядываясь и вслушиваясь, только убедившись, что дальше идти безопасно, продолжали красться или перебегали. Как бы я ни старался, все равно мы нарвались на шестерых матёрых бегунов. Бегун не то чтобы очень серьезный противник, но это для хорошо вооруженных и закаленных рейдеров. А когда у тебя за спиной две измученных женщины и еще одна на руках, заматеревшие очень неудобны, ведь их сила, выносливость и скорость уже достигла потолка человеческих кондиций. Поэтому пришлось поставить раненую девочку на асфальт и вытащить меч, добытый на сером кластере. Сначала я заметил двоих, стоявших на перекрестке, отделявшим частный сектор от многоэтажной застройки. Зараженные стояли, раскачиваясь пятки на носок. Я не громко свистнул, привлекая их внимание. Они сорвались синхронно. И 200 метров, разделявшие нас, пролетели со спринтерской скоростью, в финале ускорившись еще больше. Наверняка даже самый неумелый реконструктор или фехтовальщик придумал бы какие-нибудь удары поинтересней. Я же оба раза рубанул как топором. Первый раз сверху вниз и слева направо, а второй – снизу вверх и справа налево. Получилось, что клинок вычертил фигуру вроде восьмерки. Брызнула густая черная кровь. Тела зараженных повалились на асфальт, пятна его. Этих видов латиноамериканка не выдержала, скрихнула, а потом снова заплакала. В тишине мертвого поселка это прозвучало как приглашение к обеду. Конечно, ее услышали. На звук с уже неслись во всю прыть еще четыре бегуна.